Позже. Проблемы начались в ресторане. Ну как проблемы? Просто я, кажется, заболела. До этого мы часа два бродили по торговым улочкам. Шутили, смеялись, покупали разные приятные мелочи и просто отлично проводили время. Народу было много. В основном адепты, которые, как и мы, отправились за пределы академии, чтобы развеяться пятничным вечером и отдохнуть. В светлое время суток деревня куда больше напоминала маленький приморский городок. Хотя городком, обслуживающим Маквуз Озия, на самом деле и являлась, но по привычке все ее называли деревней, Кое она когда-то была. На удивление, симпатичное и очень бойкое место. Неудивительно, что молодежь сбегает сюда при любой возможности. Имея деньги, здесь можно развлекаться не хуже, чем в столице. Даже театр есть и парк с аттракционами. Впрочем, до столичных эти лодочки, конечно же, не дотягивают, но кататься на них все равно было здорово, особенно когда они крутили солнышко. Так, солнышко. Мне часом не из-за него поплохело? Сижу теперь за столом, будто пьяная. То в жар бросает, то в холод, еще и знобить начинает. Или, может, дело в вишневом напитке? Отмечая наш успех, мы с Евой выпили по бокалу. Точнее, пол бокала, так как я не допила. И салат из морепродуктов. Коронное блюдо местного повара не доела, А к ароматному пирогу с лесными ягодами даже не прикасалась еще. Фу. Проведя рукой по лбу, поняла, что потею, хотя в обеденном зале было совсем не жарко. Я простыла? Перенапряглась? Или что? Мне ведь ничего не подсыпали в бокал доброжелатели. А то я тут Кэрри с подружками видела. Кажется. Или это была золотая грива фло? А вдруг меня магопийца укусила, когда мы гуляли? Лес ведь рядом. Мысли путались, образы наслаивались друг на друга и смазывались, теряя четкость. А голова кружилась все сильнее. Наверное, пора домой. Обойдусь сегодня без ужина. Дозрев до этой бесспорно умной мысли, я хотела было попросить ребят отвести меня порталом к зданию общежития, как вдруг услышала за спиной до боли знакомый голос. Я не опоздал? Сердце сделало радостный кульбит. Или не радостный, а испуганный. И даже неприятные симптомы от такой новости притупились. «Где тебя тирсы носили, брат?» Воскликнул Гвида при виде друга. «Садись давай. Что тебе заказать?» Он вопросительно поднял бровь, ожидая ответа. «Что-нибудь выпить?» Улыбнулся дракон, садясь на широкую, удобную скамью рядом со здоровяком. «Есть не буду. Я не голоден». Все столики в этом простом, но очень уютном ресторанчике были заняты. «Еваника, как выяснилось, забронировала нам тут место на четверых еще на прошлой неделе и точно пришла бы сегодня сюда со мной или с кем-то другим. Сухариков тогда закажу и сушеный кальмар к напиткам», – начал рассуждать Гвида, подзывая подавальщицу. «Ева попросила и ей еще заказать безалкогольный глинтвейн на вишневом соке, а я молча смотрела на Макса, он на меня». Пауза затягивалась, и жар, ненадолго отступивший, возвращался. «Ты покраснела, Аля», — констатировал парень. «Почему? Он же не решил, что это все из-за него. Нет? Тирсова мгла. Неловко-то как? Жарко!» Пробормотала я, трогая тыльной стороной ладони лицо. «И правда горячее, как в лихорадке». Перегнувшись через стол, Макс тоже коснулся моего лба и тут же выругался. «Какого тлена? Алиса!» Он стремительно поднялся, а у меня из-за таких резких движений перед глазами все запрыгало и пошло пятнами. «Не психуй!» – попытался остудить его Гвида. «Все с мелкой нормально. Нагулялась на ветру, раскраснелась. Вот и покраснела!» «На меня смотри!» – потребовал дракон. Подняв двумя пальцами мой подбородок, он заглянул мне в глаза. Слова друга парень проигнорировал, хотя они звучали логично. И мне очень-очень хотелось верить, что некромант прав. И все именно так. «Давно началось?» «Не». Я попыталась мотнуть головой, но ничего не получилось. Лишь проблемы со зрением усилились. «Конкретней». «В ресторане». «Что это?» Дракон кивнул на мой бокал. «Алкоголь?» «Вовсе нет». Заверил его Гвида. Подогретый вишневый сок с фруктами и специями. Значит, ей что-то подмешали? Макс повернулся к Иваннике. Опять слишком резко. Подавив стон, я прикрыла глаза. Не могу смотреть, тяжело. Глаза режет, голова отъезжает, а жар только усиливается. «Нет!» – повысила голос драконица. «Я всегда проверяю еду. И сейчас проверила. Салат, напитки, все чисто». Сквозь щель между ресниц я заметила, как вспыхивают золотом ее пальцы, сплетая очередное простенькое заклинание над моим бокалом. «Да точно чисто, сам смотри. Может, у нее аллергия на вишню? На мед, имбирь? Да на что угодно!» – предположила девушка. «Алиса, ты как?» – отодвинув сторону, Эль спросил Гвида. Голос его звучал напряженно. Похоже, настроение Макса передалось уже и обычно спокойному амбалу. «Может, правда аллергия? В лазарет пойдем? Там посмотрят и лекарство какое-нибудь дадут». «Может». Буркнул дракон, начиная меня ощупывать. «Лицо, шею, плечи». «Зачем?» Самое странное, что тело отзывалось на его прикосновения, будто они были целебные, хотя он не применял магию. «Болит что-то?» «Глаза немного», — ответила я, едва ворочая языком. И все плывет, Макс. Я словно пьяная. «Ай!» – скрикнула от звука резкого щелчка и очередной высокотемпературной вспышки, наполнившей кровь огненной лавой. «Йохарный барабашка! Алиса, твои волосы!» – испуганно прошептала Иваника. «Малышка, ты вспыхнула, как факел!» – воскликнул Гвида, тоже вскакивая. «Похоже, теперь я горю не только внутренне, но и внешне. Кошмар. Тьма. Выдохнул Макс, сдернув с моей шеи лопнувший амулет. Так вот, что это щелкнуло? Сметку. Ёхорная барабашка, повторила драконица. У нее, похоже, перебор магии в организме. Но почему? Раньше же все нормально было. Она не в первый раз кулона заряжает, и ничего не взрывалось. Вот и погуляли. Мало того, что я всем вечер испортила, так еще и сама на грани жизни и смерти оказалась. Надо было слушать Мэй. Надо было. М да. Аж. «Помощь нужна?» – спросил кто-то из гостей ресторана, реагируя на крики ребят. «Лекаря вызвать?» – предложила, кажется, подавальщица. Я уже плохо разбирала, кто что говорит. Да и видела с трудом. Окружение смазалось в одно пестрое пятно, мельтешение которого причиняло дискомфорт. Меня будто затягивало в воронку. Безумно жаркую, болезненно вязкую и пугающе неотвратимую. «Макс!» – выдохнула запинкой, цепляясь дрожащими пальцами за его сюртук. «Я умру?» Прошептала почти беззвучно и все-таки сорвалась в эту огненную бесну.